Фредди следил за рождениями и похоронами родственников. Конечно, мой муж был слишком гордым, чтобы писать поздравления и соболезнования, но он всегда пил за здоровье и упокоение тех, кого знал. И вот, дорогая Элис, мне хотелось бы увидеться с вашей дочерью. Я ничего не хочу обещать, потому что у меня своеобразная натура, и у девушки тоже может оказаться неспокойный нрав. Мы можем вообще не сойтись с характерами». Но если вы найдете правильным, отправить ее ко мне. И если она такая, как я думаю, девушка не будет в обиде. Если мы с ней поладим, я позабочусь о ее дальнейшем будущем. Перечитав письмо, я вижу, что оно получилось не совсем понятным. Словно я сама не знаю, чего хочу. Конечно, в моем возрасте я не смогу заботиться о ней. С другой стороны, я не буду внушать ей глупую ерунду, настаивать на ранних возвращениях домой и сторониться откровенных разговоров. В любом случае, я изложила вам свое предложение. Мне кажется, что оно не такое уж и плохое, верно? Завершая это послание, я надеюсь, голубушка, что с вами все нормально. Последние годы войны оказались нелегкими для нас, но смею думать, что они сделали женщин более свободными, чем прежде. Они наделили нас широкими взглядами. Если вы отправите ко мне вашу девочку, скажите ей, что это лишь первоначальная и предварительная встреча. Мне не хотелось бы видеть слезы разочарования, если я не оправдаю ее ожиданий. Надеюсь, увидеть ее, но пойму вас, если она не приедет. Искренне ваша Маргарет, в скобках Полли, Тайси. П.С. Ей, наверное, уже 24 года. Мне верится, что она очень красивая и воспитанная. Но я открыто заявляю, если ваша дочь еще разборчивая, то вам, дорогая, лучше забыть все то, о чем я тут написала. Ричард дважды прочитал постскриптум и посмотрел на Аннабелл, его юное лицо не выражало никаких эмоций. — Я полагаю, в вашей семье кто-то слышал о ней? — Да, мы знали о тете Полли. Голос девушки казался слишком благодушным. Это не понравилось Ричарду. Одно время отец и дядя Фредерик жили вместе в нашем особняке. Им постоянно не хватало денег, а затраты с каждым годом росли. Но дела шли нормально, потому что дядя Фредерик был помолвлен с дочерью, с дочерью лорда Толли. Из-за их богатств участок, которым они владели, назвали полем фараона. После смерти дедушки наш дядя Фред уехал в Лондон. Он обманул надежды достопочтенного Толли, и это вызвало большой скандал. Мой отец трудом сводил концы с концами. Я не думаю, что братья поссорились, но между ними возникло длительное охлаждение отношений. Никто из нас не рассчитывал на предложение тети. Она такая милочка. — Ты не считаешь? Ричард не ответил. И тогда девушка склонилась к его плечу. — Ну и что ты думаешь об этом? — Я не знаю, — честно признался молодой человек. — Ты уверена, что доктор Робинсон видел письмо? Неужели он нашел это хорошей идеей? Она был стыдливо отвела золотисто-серые глаза от его настойчивого взгляда. — Полагаю, да, — ответила она. Наше материальное положение все больше ухудшается. Наверное, я и двое младших братьев уже надоели Майку. Я хочу сказать, что богатая родственница, по его убеждению, была бы той самой дланью помощи, которой мы нуждаемся. Ричард оставался непривычно серьезным. Он снова вернулся к первой странице письма и затем украдкой взглянул на красивое лицо девушки. Она был торопливо добавила. Мы не стали писать у поле Ее письмо было адресовано матушке. Любые объяснения оказались бы долгими и трудными, если бы мы начали излагать их на бумаге. Я решила просто приехать и узнать, что ей нужно. Так как текст составлен не очень понятно, мне схотелось обсудить его с доверенным человеком, ну, хотя бы для того, чтобы он знал, куда я направляюсь. Анна был замолчала и улыбнулась Ричарду, живо напомнив ему ту девчушку, Какой она была в детстве. — Ты единственный человек, которого я знаю в Лондоне, — добавила она. — Я правильно сделала, что написала тебе? — Ну, конечно. Он никак не мог отделаться от смутного сомнения. — Гарден Грин, дом номер семь. Это где-то там, я думаю. Ричард уныло кивнул на высокую серую стену, проступавшую из тумана, ограду, окружавшую район, с другой стороны. Нет, я шла от станции по вот той дороге. Местные называют ее полумесяцем. Она была с тревогой и посмотрела на лабиринт небольших, убогих домов, которые тянулись в каждом направлении. Возможно, нам придется пройти чуть назад. Я боялась разминуться с тобой, поэтому не стала осматривать тот район. Ричард улыбнулся ей. Она была потрясающе прекрасной. Ее показная независимость и желание опереться на руку друга были самыми трогательными чертами, какие он когда-либо видел в женщинах. Молодой человек поднялся со скамьи. — Я все узнаю. Оставайся здесь. Тут неподалеку прохаживается полицейский. Он должен знать, где находится нужный нам дом. Я только на минутку. Она хотела присоединиться к нему, но Ричард ускорил шаг и вскоре поравнялся с Баллардом, который направлялся к Бэрроу-роуд. — Гарден Грин, сэр? Как и все пожилые констебли, он не торопился отвечать на конкретный вопрос. — А какой дом вам нужен? Номер семь? — Свернете отсюда направо и увидите первое здание с небольшим двориком. Вы не пропустите его, там располагается музей. Что — Что? Ответ полицейского оказался для него сюрпризом. Голубые глаза Ричарда округлились от удивления. Баллард не смог задержать с улыбки с этими вопросами, Парень напоминал ему напуганного щенка. — Не совсем то, что вы искали, сэр, но это дом номер семь. — Все верно. Рядом с небольшим музеем находится флигель, где живет смотрительница. — Если я правильно помню, она и является хозяйкой. Ее зовут Полли Тесси. — Фамилия верная. Ричард все еще не мог оправиться от потрясения. Огромное спасибо, офицер. Так значит, нам туда? Тогда я пойду. Однако старый Баллард не хотел прерывать разговор. Эта парочка была ему интересна. В частности, была вообще будоражила его воображение. — Все верно, дом номер семь — это музей. Только маленький. Вход там свободный. Если вам интересно, местные называют тот дом «последняя точка». Молодой человек недовольно поморщился. — Забавно. Так оно и есть. — с усмешкой сказал Баллард. — Забавно. Я патрулирую здесь тридцать лет, но никогда не задумывался об этом странном названии. Это как блуждающие дюны, только с саркастическим акцентом. — Извините, сэр, ваша юная спутница приехала из сельской местности? — Да, верно. К своему удивлению Ричард почувствовал, что покраснел. Он посмотрел через усыпанную листьями лужайку на девушку. Она сидела на скамье и ожидала его. Юноша импульсивно повернулся к пожилому констеблю и с недоверием, переполнявшим его, прошептал. «Она вдруг стала такой красивой! Совершенно внезапно!» Баларцу с улыбкой кивнул ему. «Она определенно красива, сэр!» — согласился он и неторопливо продолжил обход территории. Постовой был доволен, что наивного юношу сразила красота женщины, которая так внезапно расцвела. «Надо же!» Внезапно. А вот так всегда и происходит, мой мальчик. И это очень хорошо. Отогнав навязчивые мысли, он с удовольствием подумал о своих способностях. Приятно было снова убедиться в своем великолепном умении обращаться с людьми и своей памятью. Любой человек мог задать ему вопрос о районе Гарден-Грин, и он запросто дал бы компетентный ответ, без всяких разумий. Ученые назвали это визуальной памятью. Информация сохранялась в образах. Вот здесь, к примеру, маленький музей и старую леди, которая управляла им. Она только один раз показала ему свои экспонаты. Внезапно в его голове раздался щелчок, подобный тому, что извергается кассовым аппаратом, выбивающим чек, и перед глазами появилась четкая и детальная картина. Он замер на месте. Его лицо сначала побелело, Затем покраснела от возбуждения. Стоя посреди тротуара, он нащупал в кармане маленький блокнот, который был всунут сложенный в четверо полицейский циркуляр. Констебль достал его дрожащей рукой и надел очки для чтения. Приметы людей, находящихся в розыске. Женщина 70-80 лет, смуглая и полная, носила серую или зеленый шаль, а также темно-коричневую шляпку — Декорированную металлическими шариками. Мужчина схожего возраста, седая полукруглой обородка котелок. Баллард рассеянно посмотрел на плотное движение по бэрроу роуд В его уме промелькнула идея. Настолько достоверная и странная, что он почувствовал головокружение. Подумав немного, он в панике ее отверг. Полицейский обернулся и обвел взглядом сквер. Скамейка была пуста. Затуманенный солнечный свет сочился сквозь ветви деревьев и еще больше подчеркивал ее печальное одиночество. Молодая пара ушла.